Мак сидел на диване и рассматривал ночное небо над побережьем. В его руках была остывающая чаша ароматного чая, запах которого щекотал нос. Сна не было ни в одном глазу, а последние события отгоняли его отголоски. — Чего не спишь? — послышался тихий шепот левитания. Она вошла в гостиную в ночнушке и плотном теплом халате. — Сон пропал, — вздохнул Мак. — Да и делов мы сегодня наворотили. «Я почему-то решил, что вы можете в один момент стать боевыми магами». Девушка подошла и уселась рядом. Как следует, прижавшись, забрала чашку с чаем и пригубила. Довольно зажмурившись от вкусного напитка, она забралась на диван с ногами и еще сильнее прижалась к Маку. В голове темного подмастерия мелькнула мысль о том, что взятый с собой шкаф использовать как передвижной лагерь оказалось не такой уж и плохой идеей. Все приходит с опытом. Тихо возразила она. «Меня никогда не пускали на настоящие боевые операции. Все, что я до этого видела, было случайностью». «Да понимаю я», – кивнул парень. «Не следовало от вас ожидать блестящей подготовки или чего-то запредельного. Мы пока просто не умеем сражаться». «Тогда что же тебя гложет?» Девушка без стеснений вытащила руку парня и положила себе на плечо. «Пока учимся воевать, вас могут убить. Вот это беспокоит больше всего». «Неужели ты за меня боишься?» Довольно улыбнулась друид, кинув ехидный взгляд на Мака. «Не только за тебя, но и за братьев. Мои партизаны тоже могут пострадать». Мак забрал у девушки чашу и сделал пару глотков, после чего то снова ей завладела. «Ты хотя бы задумывалась, что я буду делать, если кого-то из вас потеряю?» «Мстить?» «Это само собой», — хмыкнул Мак. «Но я бы очень хотел, чтобы вы оставались живыми». «Ты становишься сентиментальным», — недовольно фыркнула друид и, протянув руку, повернула голову мака так, чтобы видеть его глаз. «Где тот суровый, ужасный, темный, от взгляда которого мертвые восстают с того света и падают на колени, ожидая приказа?» «Я еще не настолько черствел, чтобы разбрасываться друзьями ради цели», — покачал головой мак. «Даже если эта цель дороже моей жизни». «Знаешь что...» С прищуром произнесла левитание, заглядывая ему в глаз. Она сделала многозначительную паузу, после чего подалась вперед и поцеловала ничего не подозревающего парня. После этого тут же залилась краской и подняла ворот халата так, что были видны одни перепуганные глаза. — Я люблю тебя, — заявила она и спрятала взгляд в чашке. — Ты ничего не хочу знать, — буркнула она. — Да я же... — А теперь живи с этим, как хочешь. Продолжала она, не давая вставить ему и слово. — Да послушай же, мне все равно. — Ты не можешь. — О, еще как могу. — Да я же мой темный муженек. От последней фразы маг открыл рот, но, понимая, что ему не дадут вставить и слово, закрыл его, буркнув напоследок со вздохом. — ну и дура. Девушка перестала прятаться в вороте халата и с довольной улыбкой подняла на него взгляд. — И вообще, отдай мой чай. Буркнул маг и, вернув чашку, сделал несколько глотков. «Тебе завтра с утра в патруль, на поиске каравана, а ты тут рассиживаешься». «Я не рассиживаюсь», — передразнила его Леви. «Я будущего мужа соблазняю». «Ну тебя к демонам бездны!» Буркнул маг и подался вперед, чтобы встать с дивана. Однако левитание, словно змея, юркнуло ему под руку и завалило его обратно. Усевшись на него верхом, она с ехидной ухмылкой прошептала. «Попался!» «Леви, я сейчас чай разолью!» Однако вместо того, чтобы отступить и дать ему подняться, девушка обвела руками его шею. Чтобы хоть как-то утихомирить обезумевшего друида, маг попытался оттолкнуть ее свободной рукой, но та по случайности уперлась в ее грудь. «О, это значит...» — начала Левитания, «Это значит, дай мне встать!» Тут же оборвал ее маг, но Левитания просто-напросто впилась зубами ему в шею. «Пусти!» прошипел парень. «Не путю», заявила девушка. «Пусти!» В этот момент в гостиную вошел Буран. Он мельком глядел парочку и выдал короткую фразу. «Я потом зайду», после чего снова исчез в коридоре. «Замечательно», — фыркнул парень и устало обмяк. «Еще этих не хватало». «Чего?» отпустила леви парня. «Да ничего», — сморщился маг. «Ты мне так весь образ темного и ужасного испортишь». «Подумаешь», надула губы друид. Маг вздохнул и, глядя на довольную улыбку девушки, которая нет-нет, но прорывалась наружу. — Ты самая необычная женщина, которую я встречал в этом мире. Улыбка девушки уже не могла скрываться, и она засияла на ее лице. — Да, — довольно поинтересовалась она. — Потому что красивая? — Потому что ушибленная ко всю голову. Хохотнул Маг и тут же получил удар по груди маленьким кулачком. — Ай, Леви! Леви, чай! Аккуратнее! Ай! Сегодня ты от меня просто так не уйдешь.